Знаем ли мы Тверскую? Ну, Тверскую вы знаете? Такой вопрос задал Булгаковский мастер поэту Ивану Бездомному, рассказывая ему о первой своей встрече с Маргаритой. Именно Тверскую улицу Михаил Булгаков выбрал как место для знакомства главных героев романа Мастер и Маргарита. По Тверской шли тысячи людей.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 Переулок не мастер, не Булгаков не называют. Но, видимо, это большой Гнезниковский. Он, собственно, не слишком изменился с того момента, когда автор романа поставил в нём последнюю точку в 1940 году. И как прежде, на Тверской всегда множество людей, и самих москвичей, и гостей столицы, которые по числу своему, наверное, скоро приблизятся к жителям города. А вот о том, какой была улица в XIX веке, можно судить по фрагменту из другого романа «Евгений Онегин». Слова Александра Пушкина по праву могут послужить эпиграфом к нашей книге, и не только потому, что жизнь самого поэта тесно связана с Тверской улицей и ее домами. Пушкину удалось вполне конкретно и лаконично составить портрет улицы, на которой в его времена находились можно было увидеть и лачужки, и львов на воротах, и даже монастырские постройки. Вот уж по Тверской вазок несётся через ухабы, мелькают мимо будки бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды. Купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Без малого два века прошло с того времени, но всё же кое-что на Тверской осталось. И это прежде всего те самые львы у бывшего английского клуба, затем Музей революции, а ныне Музей современной истории России. А вот с Тростного монастыря уже нет. Улетели навсегда и галки, потому что кресты вместе с церквями пропали. Дворцы уступили место тяжеловесным доминам в стиле так называемого сталинского ампира. И уже само строительство таких зданий подразумевало исключительную парадность улицы, поэтому и будки, и лавки с огородами постепенно исчезли с Тверской. Зато магазинов мода здесь сегодня предостаточно. Наверное, это единственная достопримечательность, которая с пушкинских времен не только не исчезла, но и с удивительной быстротой размножилась и распространилась по улице. Не испытать нам, к сожалению, всех прелестей езды на санях по ухабам вдоль генерал-губернаторского особняка, так как ухабы давно уже замостили и заасфальтировали, кстати, одними из первых в Москве. А бульвар... Запримечаный поэтом остался и явился впоследствии местом, приютившим памятник Пушкину. Часто проезжая мимо, Александр Сергеевич и не думал, наверное, что вот когда-то здесь будет стоять его бронзовое изваяние, признанное потомками поэта почти что эталоном для всех последующих его изображений. Не забудем однако, что Тверская ещё недавно была известна как улица, названная в честь другого писателя, Максима Горького. Но на волне переименований она вновь обрела своё прежнее имя. И, наверное, это справедливо, так как нынешнее название улицы гораздо в большей степени соответствует её прошлому. А прошлое это самая древняя из всех улиц Москвы. Как и следует из названия, улица поначалу была дорогой на Тверь. Именно по ней въезжали в Москву великие князья, цари, императоры и прочие высокопоставленные лица. не говоря уже о чинах поменьше. Тверь, в Москву, дверь, договаривали в старину. В прошлом веке, а это по московским меркам было совсем недавно, при строительстве подземного перехода в районе Тверской площади были раскопаны археологические древности времён Дмитрия Донского. В этой земле нашли четыре слоя древних деревянных мостовых. Первая мостовая на Тверской появилась По предположениям археологов, в 11 веке на глубине 1,5 м обнаружился бревенчатый настил с выбоинами от колёс карет и телег. Это и была первая улица, называющаяся лежневой дорогой. Выглядела она следующим образом. Снизу находились продольные дубовые брёвна, на них сосновая мостовая, а сверху толстые доски. По краю мостовой шёл чистокол, окружавший стоявшие вдоль улицы дома. Мостовая эта формировалась поначалу из небольших бревенчатых отрезков, которые каждый хозяин дома укладывал перед своим владением. Эти кусочки мостовых и слились постепенно в общее целое, образовавшее замощённую улицу. Уже позднее, в середине 17 века, при царе Алексее Михайловиче, Тверская получила более конкретные очертания. Она простиралась уже от Воскресенских ворот Китай-города до Земляного города, и потому её называли Большой мостовой улицей. Тверская на ночь закрывалась воротами. Делали это специальные люди воротники, охранявшие вход в город. О них сегодня напоминают Воротниковский переулок. Ворота на Тверскую находились в двух местах: в белом городе и земляном. Для большей безопасности улицу перегораживали ещё и поперёк толстыми брёвнами решётками. И если вдруг супостаты пробрались бы через ворота на улицу, то тогда полагалось стоявшему решёток сторожам немедлить решётками оповещать местное население и созывать всех на помощь. Решётки начали охранять Москву по царскому указу Ивана III ещё в 1504 году, а просуществовали они до 1750 года. До того, как на Тверскую установили освещение, в тёмное время суток горожане обходились фонарями, которые они носили с собой, но лишний раз на улиц старались не ходить. Того же, кто встречался воротником и стражником с фонарем, пропускали дальше только за специальную мзду. А если фонаря при путнике не было, то его могли запросто заподозрить в желании остаться незамеченным и, следовательно, совершить что-то дурное. Таких не пропускали, а задерживали и сажали во строк предварительного заключения до выяснения личности. Подобные меры предосторожности предпринимались в связи с большим количеством шальных людей, кое их в Москве во все времена было в избытке. Известно, например, что ещё в 1722 году Пётр I посоветовал гостям, которые приехали в Кремль 1 января, чтобы поздравить царскую семью с Новым годом. Разъехаться по домам за Светла во избежание какого-либо несчастья, легко могущего произойти в темноте от разбойников. А темнота, надо сказать, была повсеместная. Ведь во всём городе освещалось лишь красное крыльцо перед грановитой палатой Кремля, да и то по праздникам. Только в 1730 году на улицах Москвы появились первые фонари, которые зажигали лишь в те вечера, когда в Кремле принимали гостей, чтобы последним было безопасно добираться во свояси. С конца 18 века фонари стали освещать улицу постоянно. Но поскольку с ними был связан риск пожара, то в лунные ночи и летом их не зажигали. Главной улицей города Тверскую сделало и то, что на ней находилась резиденция московских властей. Последние 230 лет, известная как дом генерал-губернатора. В то же время, будучи центральной улицей Москвы, Тверская 1 переживала и все нововведения. Её первый, например, замостили круглыми брёвнами в XVII веке. В 1860 году на неё установили газовые фонари перед домом генерал-губернатора. Здесь же впервые в 1896 году было проведено электрическое освещение. В 1876 году Тверскую начали асфальтировать. В 1820 году по ней пустили первый дилежанс, направляющийся в Санкт-Петербург. В 1872 году, опять же, впервые в Москве здесь была пущена конно-железная дорога. А в 1933 году первая троллейбусная линия. А ехать было куда? Ибо улица не такая уж и маленькая. На ней, как на бельевой верёвке, висят аж три площади: Тверская, Пушкинская и Триумфальная. Именно последняя площадь завершает улицу и даёт начало её ближайшей родственнице первой Тверской-Ямской, ведущей к Белорусскому вокзалу, где некогда была Тверская застава камер-коллежского вала. Этот вал являлся границей города в XVIII веке. Вокзал сменил более чем за 100 лет своего существования пять названий. В 1870 году он был открыт как Смоленский, затем именовался Александровским, Брестским, Белорусско-Балтийским и наконец Белорусским. С этого вокзала и по сей день отправляются составы на запад. Сюда же приходили и поезда с советскими солдатами-победителями в 1945 году. Значение Тверской улицы ещё более возросло в советский период. Тогда-то она и получила имя Горького. Это случилось в 1932 году. Особы памятных мест, связанных с жизнью и творчеством великого пролетарского писателя, на Тверской улице не было. Ну, жил он в одной из её многочисленных гостиниц. Так что ж из этого? В них кто только не останавливался. Но этот пустяк не являлся преградой для инициаторов переименования. Так как писатель был признан великим, то и мелочиться не следовало. Желание Сталина умаслить Горького, опутать его крепкими нитями всенародной славы и почёта достигло своей цели. Правда, Практически в это же время сам Горький обратился к вождю всех народов с предложением увековечить его светлое имя в названии государственных премий. Мол, если премии будут называться сталинскими, то это заставит инженеров человеческих душ трудиться с большей сознательностью над созданием лучших образцов новой советской литературы. Но Сталин в этот раз поскромничил. Предложение Горького отклонил. А вот именем Горького стали называться колхозы, предприятия, театры, парк и культуры, и даже города. В ноябре 1932 года писатель Борис Лавренев так выразился по этому поводу. «Беда с русскими писателями. Одного зовут Михаил Голодный, другого – бедный, третьего – приблудный. Вот и называй города». Горькому же было не очень удобно. Ведь его имя появлялось на картах ещё при жизни, но его мнение, наверное, учитывалось в последнюю очередь. Вся беда в том, что Сталин именно его выбрал великий пролетарский писатель, как уже позднее утвердил Маяковского в роли великого поэта нашей эпохи. Зато когда Горький тяжело заболел и захотел лечиться за границей, его почему-то из СССР не выпустили. По улице Горького по советским праздникам двигались колонны демонстрантов. Здесь встречали Челюскинцев и Валерия Чкалова в 1937 году. Вот как вспоминал об этом друг Чкалова, лётчик Бойдуков. Поезд плавно подошёл к перрону Белорусского вокзала. В дверях показался весело улыбающийся Чкалов, увидев забитый тысячами людей перрон, услышав восторженные овации. Нас каждого вместе со своими родными усадили в увитые гирляндами цветов открытые автомобили. Медленно выехали на улицу Горького, эту уже традиционную магистраль героев. Люди плотными шпалерами стояли от Белорусского вокзала до самого Кремля. По мере продвижения по Горьковской магистрали сильнее становилась пурга листовок. Их бросали с балконов и из окон домов. «Хм!» Да, магистраль героев. Это, пожалуй, наиболее точное определение. Журналист Ефим Зазуля писал в Ганьке. Цитирую. 1 мая 1935 года я пролетал на самолёте гиганте Максим Горький очень низко над Тверской. Она была заleta людьми с знамёнами, цветами. Казалось, люди были неподвижны. Сплошной поток как бы застыл на месте. и в прилегающих переулках застыли черные фигурки людей, так часто кажется с самолета. В 12 часов после полета я приехал с аэродрома на Пушкинскую площадь. Дальше нельзя было ехать. Зашел с машины и влился в густую двигающуюся, поющую, играющую, танцующую массу. Стояли люди, изумительные люди, не изученные, не описанные, не зарисованные. Мы не раз ещё обратимся к московским заметкам Зазули, они помогут нам воссоздать атмосферу тех лет. В соответствии с генеральным планом реконструкции Москвы 1934 года узкую Тверскую предполагалось значительно расширить с 20 до 40 м. В её тогдашнем виде она не годилась под дорогу героев и демонстраций, кое должна была стать после перестройки. Такая причина, как неприспособленность к всенародным шествиям, была в 30-х годах достаточно серьезным основанием для переустройства улицы. Несносный Лазарь Каганович снес уже к этому времени Воскресенские ворота на Красной площади и замахнулся на храм Василия Блаженного и торговые ряды ГУМа. И все по одной причине. Они мешали входить и выходить с Красной площади сразу трем колоннам демонстрантов. трудящихся. Интересно, что были у Когановича союзники из среди всемирно известных архитекторов, например, Ле Корбюзье. Он всячески настаивал на сносе здания исторического музея. Работы по выпрямлению некоторых участков Тверской улицы начались ещё в 1923 году под руководством архитектора Щусева. В 1930-х годах Этот процесс получил их серьезное развитие. После реконструкции улицу выпрямили, проезжую часть расширили. Причем участок до Триумфальной площади сделали шире, а отрезок от Триумфальной до Белорусского вокзала остался узким. Отдельным этапом стала прокладка метрополитена. Рыли его открытым способом, найдя немало интересного. Одна из первых шахт метро была на углу Тверской и Охотного ряда, очевидец вспоминал. В шахту спускались по узкой вертикальной лестнице. Я спускался в 32 году в брезентовом костюме. В этом месте под Тверской и под Охотным было чумное кладбище XVI века. Человеческих костей нашли немало. Вообще, где бы ни рыли в Москве, особенно под церквями, Множество скелетов. Одни лежат, другие стоят или находятся в наклонном положении. Находили и находят стоящих вниз головой. О чего это? Может быть, от подпочвенных сдвигов, напора вод? А может быть, тут были ещё ты господ купцов, бояры, попов с неугодными и неудобными людьми. Эпоха 1930-х годов. Вообще стало поворотным моментом в градостроительстве Москвы. Этот период, по своему разрушительному влиянию на памятники архитектуры, можно сравнить с 1812 годом, когда пожар уничтожил немало исторических зданий. А план реконструкции Тверской справедливо было бы назвать планом уничтожения или ликвидации, ибо старую Москву буквально утюжили, пытаясь сравнять с землёй. Сейчас на Сверской стало немного темнее. Читаем репортаж Ефима Зазули 1938 года. Поднялся ряд домов. Поднялся, принарядился и смотрит на настоящих против. Ну, друзья, когда же и вы подниметесь с колен? Вы примитесь, отодвинетесь. Надо же расширить улицу. Мы же не должны стать наконец приличной улицей. Здание телеграфа преобразила эту часть Верской. Оно главенствует днём и особенно вечером и ночью, всегда освещённое, с трудовым человеческим муравейником, хорошо видным из окружающих домов и улиц на большом пространстве. Оно имеет трудовой вид это здание и вызывает аппетит к работе. Недалеко от телеграфа маленькая лавочка, в которой в девятнадцатом году иногда продавали молоко. Мы с товарищем по очереди спешно покупали здесь молоко, чтобы почти бегом нести его на Арбат, в пустую квартиру, где лежала в тифу Надя, домработница. Добросердечный хозяин, когда она заболела, переселился к товарищу и оставил её одну в большой холодной квартире. Мы, квартиранты, занимавшие одну из комнат, Чудом выходили её. И выздоровевшая Надя долго плакала потом и произносила речь на тему о чёрствости и бездушии хозяев. Тверская значительно расширяется в этой части. Сейчас снимается дом, заслонявший новую гостиницу Моссовета. Речь идёт о гостинице Москва. Днём и ночью гудят грузовики, подъезжающие, поворачивающие и вывозящие камни и доски снимаемого здания. Скоро широкая, радостная улица будет заключать Тверскую или начинать её и вести на Красную площадь. Вот так писал журналист Зазуля. В прошлом веке любили писать о том, как эффектно закончилась реконструкция. Новые многоэтажные здания возводились в глубине дворов, поэтому улица до поры до времени сохраняла свой обычный вид. И вот, в назначенный день и час старые дома были взорваны. И когда осела кирпичная пыль, открылся широкий проспект. В результате реконструкции исчезли или изменились до неузнаваемости дома, с которыми было связано немало исторических событий. Помимо того, что это были памятники архитектуры, в них в разное время жили выдающиеся представители русской культуры. Итак, снесли дома Дом 3. Гостиница «Франция». Здесь часто останавливался Некрасов в последней четверти позапрошлого века. Дома 5 и 8. Здесь в 1829 и в 1833 годах жил Билинский. Дом 12. В 1830-1860 годах гостиница «Шивалдышево», где в январе и ноябре 1856 года проживал Некрасов. А Лев Толстой здесь также проживал Фёдор Тютчев. Дом 15. В этом доме жил писатель Погорельский. В 1835 году у него останавливался художник Брюлов. Дом 17. Здесь находилась квартира певца Московской частной оперы Секараражанского, у которого в 1899 году бывал композитор Римский-Корсаков. В 1900 В 1909-1913 годах здесь жил еще один певец, артист Большого театра Собинов. В этом же доме прошли молодые годы актрисы Комиссаржевской. Дом 26. Здесь в 1846 году скончался поэт Языков. Дом 34. Здесь находилась первая студия художественного театра. Но слава богу, кое-что на Тверской улице ещё осталось. Так отправимся же скорее на прогулку по той старой и патриархальной Тверской улице Москвы.